Воспоминания. Зима 2526 года. Феликс никогда не видел полярного сияния так далеко на юге. Ветры магии проносились по изломанному небу волнами синего, пурпурного и зеленого цветов, видимыми везде, где тучи разрывал гром. Легкий шторм прокатился по вздувшемуся телу урской возвышенности и замерцал в сотнях заиленных лужиц, испещривших окружающие приливные равнины. Воздух был густым и сухим, с запахом соли. Наводнение здесь сезонное явление. Стечение обстоятельств, вызванные таянием снега в регионе, осадками и приливом в заливе Альтвассер. Мелочь, но все равно отрадно обнаружить, что какой-то естественный порядок вещей все еще сохранялся, даже когда мир вокруг раздирал на куски хаос. Это заземлило его, когда небо стало расплавленным и растеклось, словно застарелый жир на сковороде. Звезды двигались, мир вращался, зима сменилась весной, но некоторые вещи он все еще мог распознать и принять близко к сердцу. Империя. На это у него ушел год, но он добрался до дома. Феликс перекинул через плечо свой обрывок красного плаща и поднял меч. Воин из кургана, хлюпая по густой грязи, направился к нему. Доспехи воина были из бычьей кожи, отделанной слоями мехов. Он поднял свой меч, длинную саблю в кислевицком стиле, зазубренный из-за множества пережитых рубок. На его молодом, обезоруживающе гладком лице, с левой стороны была вытатуирована спиралевидная татуировка в виде глаза. Рот раскрывался боевым кличем, который Феликс не расслышал из-за раскатов грома они все время становились моложе. Меч северянина ударил по щитку Феликса. Раздался раскат грома, отзвук стали, цвета поплыли по лезвиям, когда курганский воин скользнул вниз по лезвию карагула. Небрежный поворот плеча заставил северянина споткнуться от тела Феликса, обнажив его спину и бок. Феликс, борясь с вниз грязью, переместил свою стойку на фут в бок, Сокращая дистанцию между ним и Курганцем, затем перехватил рунный меч и вонзил оружие сквозь толстую шкуру в нижней части спины воина. Юноша застыл, словно пораженный молнией, и рухнул лицом в мягкую грязь. Феликс вытащил свой меч, укрепил стойку настолько, насколько мог, затем повернулся, чтобы проверить остальных. Сражение развернулось на протяжении полулиги от приливных отмелей вплоть до Брода, где Урской соединялся с Талабеком в пене драгоценных камней разноцветной ряби. Побережье было завалено обломками. Феликс сомневался, что даже гном смог бы построить сооружение, достаточно прочное, чтобы устоять на этой земле, и предположил, что то, что он видел, было остатками золотого бастиона, квазимагматического барьера, который когда-то простирался от моря когтей до краесветных гор и который некоторое время сдерживал лорды хаоса у ворот Империи. Теперь его разрушенный фундамент служил прикрытием для косарей в шинелях с луками, пока они обменивались выстрелами со своими курганскими родичами. Воины с топорами и копьями сражались между глыбами полированного базальта размером с человеческий рост. Полярное сияние сделало их вооружение странным и волшебным. Грязь превратила курганцев и кислевитов в одинаково грубых воинственных дикарей. На юге, словно предупреждение, к небу тянулась струйка черного дыма. Возможно, Бехафен, но в этом нельзя быть уверенным. На западе, глубже в сердце империи, рассеянный арьергард хаоса сгущался на расстоянии, которое выглядело как могучее войско. Они сверкали в лучах полярного сияния, как шарики, разбросанные по черному войлоку, тысячи за тысячами заполняя широкие равнины и леса за ними. «Более чем достаточно, чтобы сокрушить Феликса и его небольшую группу выживших, если бы они только захотели». Возвышающиеся осадные машины зазубривали поросший лесом горизонт, темные пики вырисовывались силуэтами между полосами молний. Это было все равно, что оказаться в ловушке за нижней челюстью какого-нибудь титанического монстра. «Нет места лучше дома, не так ли, имперец?» Кислевит Николай смотрел на него с возвышения из руин с тем, что можно было назвать только сардонической улыбкой, держа в руке свой курганский композитный лук. Конский волосы и цветные ленты свисали с загнутых плеч его оружия. Феликс хмыкнул в ответ. Ему никогда не удавалось проникнуться симпатией к этому человеку. Не помогало и то, что он никогда по-настоящему и не пробовал проникнуться ей. Николай ухмыльнулся, прицелился в точку над плечом Феликса и выстрелил. Стрела пробила кожаную накладку на щеке курганского мародера, входившего в толпу численностью в полдюжины человек, собравшуюся на том месте, где бушевала мускулистая гномья туша Готрика Гурнисона. Гном по врос в грязь, будто дерево, в которое ударило молния и божественным огнем превратило в эту жестокую нечеловеческую форму испещренную спиралевидными синими символами и умиротворенную кровавыми жертвоприношениями какого-то дикого лесного культа. Подстреленный воин развернулся и упал как раз в тот момент, когда массивный топор истребителя метнулся к его шее. Гоатрик с ревом перестроился, сменив атаку на горло ударом в живот, а другая стрела пробила пластинчатую кожу на грудника курганца. «Ты делаешь это нарочно, ты, канелюб! Какую бы отборную фразу истребитель не намеревался посвятить кислевиту, она исчезла под долгим раскатом грома. Третий воин рухнул под сокрушительным ударом слева. Кровь брызнула из его разбитого лица. Остальные сбежали или попытались это сделать. Последний обнаружил, что его ноги застряли. Воин закричал. Готрек обнажил свои сломанные зубы. Верхняя часть его тела раздулась, когда он занес свой огромный топор над головой и диагональным ударом от ребра до бедра отсек ноги мужчины от туловища. Ухмылка Готрика ужасала. Феликс отвернулся, почувствовав тошноту, и покачал головой. Готрик выругался. Грязь жадно чавкала вокруг его икр. Прогремел гром. «Они направляются на запад по нашей дороге!» Закричал Феликс, стараясь перекричать звуки земли и неба. «Армия такого размера может идти только на Талабхейм!» Нога Готрика выскользнула на свободу. Истребитель зарычал, отхаркивая комок мокроты и сплевывая на землю, осмелившуюся заманить его в ловушку. В то же время его большой палец провел вокруг пустой глазницы, похожей на синяк, вытряхивая шероховатую массу крови и ила. «Готрик?» — спросил Феликс. «Я не глухой, человечий отпрыск!» — проревел истребитель сквозь раскаты грома. «И я не слепой!» «Мы должны что-то сделать!» Готрик фыркнул. «Сразиться по меньшей мере с пятью десятью тысячами северян, с горсткой остермаркцев, что тоньше кожи на их сапогах, и с этим кислевицким сбродом!» Феликс нахмурился и проигнорировал его. Кислев мертв, но империя все еще существовала, и ее нужно спасать. Он был не настолько глуп, чтобы думать, что сможет сделать это в одиночку, но он не сомневался, что сила изменить ситуацию находится в его руках. «Это была бы великая гибель», — сказал Николай, почти с тоской оглядываясь на Урский брод и, возможно, на некогда могущественную нацию за ним. Готрик стиснул зубы. Его плечи вздулись и сжались, как будто левая боролась с правым. «Сделай это!» — убеждал разум Феликса. Дело было не в том, что он особенно хотел расстаться со своей жизнью или жизнью своих друзей, и даже не в том, что истребитель заслуживал славной смерти, к которой он так долго стремился. «Пусть Талабекланцы беспокоятся о талабекландии!» — прорычал Готря голосом, похожим на кремень. «Для них настал конец времен!» а мы направляемся в Альдорф по самой безопасной дороге. Феликс опустил голову. Готрик Гурнисон не мог умереть. Не здесь. Пока нет. На руках истребителя оставалась кровь, и, что еще важнее, клятва, которую он должен был сдержать, вернуть Феликса и его жене и, возможно, его ребенку. Окруженный красноватым сиянием своего рунического топора, гном указал на север, вниз по реке, где виднелся редкий арьергард курганцев и на черно-зеленую массу великого леса Остланда. В устах человека из империи это звучало сродни признанию гнома в боязни камня, но Феликс всегда ненавидел леса. «Самый быстрый путь, но безопасный ли?» Феликс сильно сомневался. Конец. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, перевод Евгения Воронцова, редактор Лидия Щипкова, дизайн-обложки Павел Кунгурцев. Озвучено в 2025 году.